29. однажды мы с анечкой бродили осенью по сосновой посадке в нескольких километрах от города собирали редкие грибы теряли и находили друг друга среди высоких сучкастых стволов анечка была такой маленькой что когда она заходила за большую сосну я терял ее из виду и даже пугался на мгновение что моя жена только что бывшая рядом исчезала я забегал за дерево и находил ее и поднимал на руки и целовал и нам было ужасно хорошо каждую минуту терять и снова находить друг друга. Сосновый рез был светлым и наполненным по-осеннему гулкой тишиной. Давно уже исчезли насекомые, и птицы куда-то попрятались или улетели. Ничто не нарушало безмолвного умиротворения природы, неторопливо готовящейся к зимнему сну. Вдруг я услышал ровный скрижащущий звук. Он казался невыразимо громким в лесной пустоте и доносился сверху, точно неоткуда из самого воздуха. Подняв голову и прислушавшись я вдруг догадался, что где-то высоко сидит белка и, не обращая ни на кого внимания, обрабатывает свою шишку. Я подозвал Анечку знаками, и она подошла тихо, еще не поняв, но уже ожидая чего-то чудесного. И мы, еле дыша, стали продвигаться вперед, еще не зная куда, ориентируясь на несмолкающий, деловитый скрежет.